Владимир Набоков. Рассказ "Ультима фуле". Помнишь, мы как-то завтракали, принимали пищу года за два до твоей смерти. Если, конечно, память может жить без головного убора. К статическая мысль. Вообразим навещий письмовник к безрукому. Крепко жму вашу многоточие к покойнику призрачно ваш но оставим эти виноватые виньетки если ты не помнишь то я за тебя помню память о тебе может сойти хотя бы грамматически за твою память и ради крашеного слова вполне могу допустить что если после твоей смерти я и мир ещё существуем То лишь благодаря тому, что ты мир и меня вспоминаешь. Сейчас обращаюсь к тебе вот по какому поводу. Сейчас обращаюсь к тебе вот по какому случаю. Сейчас обращаюсь к тебе только за тем, чтобы поговорить с тобой о фальтере. Вот судьба. Вот тайна. Вот почерк. Когда мне надоедает уверять себя, что он полуумный или квак, как на английский латы звала шарлатанов, я вижу в нём человека, который, хмм, который потому что его не убила бомба истины, разорвавшейся в нём, вышел в боги. И как же ничтожный перед ним все прозорливцы прошлого, пыль, оставляемая стадом на вечерней заре, сон во сне, когда снится, что проснулся, первые ученики в нашем герметически закрытом учебном заведении, он-то вне нас, в яве, вот раздутое голубиное голос змеи, обманывающий меня. Помнишь, мы как-то запрыгали в ему принадлежавшей гостинице на роскошной многоярусной границе Италии, где асфальт без конца умножается на глицинии и воздух пахнет резиной и раем. Адольф Фалтер тогда был ещё наш. И если ничто в нём не предвещало, э, как это сказать, скажу, прозрение, зато весь его сильный склад, не хращии, а подшипники, карамбольная связанность тела движений, точность, орлиный холод теперь задним числом объясняет то, что он выжел Было и с чего вы читать? О, моя милая, как улыбнулась с тобой, с тобою у каморье, и никогда больше. И кусаю себе руки, чтобы не затрястись, и вот не могу. Съезжаю, плачу на тормозах на Б и У. И всё это такая унизительная физическая чушь. Горячие мигание, чувство удушья, грязный платок, судорожное перемешку со слезами из живота. Ах, не могу без себя. И высморкавшись, переглотив, вот опять начинаю доказывать стулу, хватая его. Столу стуча по нему, что без тебя не бубу. Слышишь ли меня? Банальная анкета, на которую не откликаются духи, но как охотно за них отвечают односметники наши. Я знаю, пальцем в небо. Вот позвольте, я вам скажу. Милая твоя голова, Ручьёк виска, незабуд внучная серость, косящевы на полуй глаза, тихое выражение ушей, когда поднимала волосы. Как мне примириться с исчезновением? С этой дырой в жизни, куда всё теперь осыпается, скользит вся моя жизнь. мокрый гравий предметы привычки и какая могильная ограда может помешать мне тихо и сытно повалиться в эту пропасть душе кружение помнишь как тотчас после твоей смерти Я выбежал из санатория и не шёл, а как-то притоптывал и даже пританцовывал, прищемив вนิ палец о жизнь. Один на той витой дороге между чрезвычайно чешуйчатых сосен и колючих щитов агав в зелёном, забронированном мире. тихонько подтягивавши ноги, чтобы от меня не заразиться. О да. Всё кругом опасливо и внимательно молчало. И только когда я смотрел на что-нибудь, это что-нибудь, спохватившись, принимало сделано двигаться или шелестеть. или жужжать, словно не замечая меня. Равнодушная природа. Какой вздор! Сплошную чуранию. Вот это, вернее. Жалко же. Такая была дорогая и держалась снутри за тебя, за пуговку, наш ребёнок. за тобой последовал но мой бедный господин не делают женщине брюха когда у неё горловая чехотка невольный перевод с французского на адский умерла ты на шестом своём месяце и унесла остальные как бы не погасив полностью долго А а как мне хотелось, сообщил красноносый вдовец с стеном, иметь от неё ребёночка. Et vous tout à fait certain, docteur, que la science ne connaît pas de ces exceptions où l'enfant ne dé la tombe? Docteur, вы вполне уверены в том, что науке неизвестны такие исключительные случаи? Когда ребёнок рождается у умершей. И сон, который я видел, будто этот чесночный доктор, он же не то Фалтер, не то Александр Васильевич, необыкновенно охотно отвечал, что да, как же это бывает. И таких, то есть посмертно рождённых, зовут трупсиками. ли там мне ещё ни разу с тех пор мне приснилось цензура что ли не пропускает или сама уклоняешься от этих тюремных со мной свиданий первое время я суеверно унизительно подлый невежда боялся тех мелких тресков которые всегда издаёт комната по ночам но которые теперь Страшной вспышкой отражались во мне. Ускоряя бег кудахтующего низкокрылого сердце. Но ещё хуже были ночные ожидания. Когда я лежал и старался не думать, что ты вдруг можешь мне ответить стуком, если об этом подумаю. Но это значило только усложнять скобки. фигурные после простых думала о том, что стараюсь не думать и страх в середине рос да рос ах как был ужасен этот сухонький стук ноготка внутри столешницы и как не похож, конечно, на интонацию твоей души, твоей жизни вульгарный дух с повадками дятла Или бесплотный шалун, призрак пошляк, который пользуется моим голым горем. Днём же, напротив, я был смел, я вызывал тебя на любое проявление отзывчивости, пока сидел на камешках пляжа, где когда-то вытягивались твои золотые ноги. И как тогда Волна прибегала, запыхавшись, но так как ей нечего было сообщить, рассыпалась в извинениях. Камни, как кукушкины яйца, кусок черепицы в виде пистолетной обоймы, осколок топазного стекла. что-то вроде мочального хвоста, совершенно сухое мои слёзы, микроскопическая бусинка, коробочка из-под папирос с жёлтобородым матросом в середине спасательного круга, камень, похожий на ступню помпеянца, чья-то косточка или шпатель, жестянка из-под керосина Осколок стекла гранатового, ореховая скорлупа, безотносительная ржавка, фарфоровый ивень и где-то, ведь непременно должны были быть остальные дополнительные к нему части, и я воображал вечную муку, катаржное задание, которое служило бы лучшим наказанием. таким как я при жизни слишком далеко забегавшим мыслью, а именно найти и собрать все эти части, чтобы составить опять тот сусник, ту супницу, горбатые блуждания по дико туманным побережьям. А ведь если страшно повезёт, то можно в первое же а не триллионное утро целиком восстановить посудину. И вот он, этот наимучительнейший вопрос везения, лотерейного счастья, того самого билета, без которого, может быть, не даётся благополучие. вечности. В эти ранние весенние дни узенькая полоска гальки проста и пуста. Но по набережной надо мной проходили гуляющие, и кто-нибудь, я думаю, говорил, глядя на мои лопатки: "Вот художник Синиусов, на днях потерявший жену". И, вероятно, Я бы так просидел вечно, ковыряя сухой морской брак, глядя на спотыкавшуюся пену, на фальшивую нежность длинных сиреневых облачков вдоль горизонта и на тёмно-лиловые, тепловые, подточенные студёной сине-зеленью моря, если бы действительно кто-то с панели меня не узнал. Но путаясь в рваных шелках слога, возвращаюсь к Фальтеру. Как ты теперь вспомнила, мы однажды отправились туда, ползя в этот жарчайший день, как два муравья по ленте цветочной корзины, потому что мне было любопытно взглянуть на бывшего моего репетитора, уроки которого сводились к остроумной полемике с краевицем. А сам был упругий и опрятный, с большим белым носом и лаковым пробором. По этой прямой дорожке он потом и пошёл к коммерческому счастью. А отец его, Илья Фальтер, был всего лишь старшим поваром у минара. Повар ваш, Илья, на Баку. Ангел мой, ангел мой. Может быть, и всё наше земное ныне кажется тебе каламбуром? Но вроде вечности и вечности, помнишь? А настоящий смысл сущего этой поразительной фразы, очищенной от странных сонных, маскарадных толкований, теперь звучит так чисто и сладко, что тебе, ангел, смешно. Как это мы могли сон принимать всерьёз. Мы-то, впрочем, с тобой догадывались, почему всё рассыпается от прикосновения с подтишка. Слова, житейские правила, системы, личности, так что, знаешь, я думаю, что смех это какая-то потерянная в мире случайная обезьянка истины. И вот я увидел его опять. После двадцатилетнего, что ли, перерыва, и оказалось, что я правильно делал, когда приближаясь к гостинице, трактовал все её классические прекрасы: кедр, эвкалипт, банан, терракотовый теннис, автомобильный загон за газоном, как церемониал счастливой судьбы. как символ тех поправок, которых требует теперь прошлый образ Фалтера. За годы разлуки со мной, вполне нечувствительные для обоих, он из бедного жилистого студента с живыми как ночь глазами и красивым крепким налево наклоненным почерком превратился в осанистого довольно полного господина. сохранив при этом и живость взгляда и красоту крупных рук но только я бы никогда не узнал его со спины так как вместо толстых гладких в сбоку остриженных волос виднелось посреди чёрного пуха коричневое от загара плешь почти изуитской формы в шёлковой цвета пареной репы рубашке с клетчатым галстуком в широких гриперловых панталонах и пегих туфлях, он показался мне ряженым, но большой нос был все тот же, и им-то он безошибочно почуял тонкий запах прошлого. Когда подойдя, я хлопнул его по мускулистому плечу и задал ему мою загадку: ты стояла чуть поодаль. сдвинув голые лодыжки на кубовых каблуках и сдержанно, с лукавым интересом оглядывая обстановку громадного пустого в этот час холла, пипопатамовую кожу кресел, строгого в стиле бар, английские журналы на стеклянном столе, нарочито простые фрески изображающие жидкогрудых бронзоватых дев на золотом фоне одна из которых с параллельными прядьями стилизованных волос спадающих вдоль щеки почему-то стояла на одном колене могли ли мы думать что хозяин всей этой красоты когда-нибудь перестанет её видеть а ангел мой Пока что, приняв мои руки в свои, сжимая их, морщи переносицу и вглядываясь в меня тёмными прищуренными глазами, он выдерживал ту паузу, прерывающую жизнь, которую выдерживает собирающийся чихнуть, не совсем ещё зная, удастся ли это. Но вот удалось, вспыхнуло прошлое. И он громко назвал меня по имени. Он поцеловал твою ручку, не наклоняя головы, и благожелательно засуетясь, явно наслаждаясь тем, что я, бывший человек, теперь застал его в полном блеске той жизни, которую он сам создал силой своей воятельской воли. Усадил нас на террассе, заказал коктейли и завтрак, познакомил нас со своим зятем, интеллигентным человеком в тёмном партикулярном платье, странно отличавшимся от экзотического франтовства самого Фальтера. Мы попили, поели, поговорили о прошлом, как о тяжело больном. Мне удалось сбалансировать нож на спинке вилки, а ты приласкала чудную нервную собаку. явна боявшуюся хозяина и после минуты молчания среди которого фальтер вдруг отчётливо сказал да словно кончая консилиум расстались пообещав друг другу то что ни он ни я не собирались сдержать ты ничего не нашла замечательного в нём не правда ли И точно. Ух, как заезжен этот тип. В серой молодости, содержавший спившегося отца при помощи уроков, а затем медленно, упорно и бодро добившийся благосостояния. Ибо кроме не очень доходной гостиницы, у него были виноторговые дела, шшедшие весьма успешно. Но как я потом понял, ты была не права, когда говорила, что это скучновато, что от таких энергичных удачников всегда несёт потом. Нет, теперь я безумно завидую основной черте бывшего фальтера, точности и крепости его волевой субстанции. Как помнишь, совсем по-другому поводу выражался бедный Адольф. Сидел ли он в окопе или в канцелярии, спешил ли на поезд, вставал ли в тёмное утро в нетопленной комнате, налаживал ли деловые связи, преследовал ли кого-нибудь дружбой или враждой, он не только всегда владел всеми своими способностями. не только всегда жил со взведённым курком но всегда был уверен что сегодняшний и завтрашний и все череды ипостепенных своих целей он добьётся непременно и притом работал экономно ибо метил не высоко и точно знал границу своих возможностей Его главная заслуга перед собой та, что он сознательно обходил собственные таланты, делая ставку на дюжинные, общепринятые. А ведь он был одарён странными, чем-то обоятельными способностями, которые другой, менее осмотрительный, постарался бы практически применить. Пожалуй, только ещё в самой молодости он не всегда умел сдержаться и мешал казённые натаскивания гимназиста по казённому предмету с необыкновенно изящными проявлениями математической мысли оставлявшими в моей классной какой-то холодок поэзии когда он спеша уходил я завистью думаю что обладая крепостью его нервов, упругостью души, сгущённостью воли, он бы теперь мне передал сущность нечеловеческого открытия, сделанного недавно им, то есть не побоялся бы, что его сообщение меня раздавит. Я же со своей стороны был бы достаточно упорен, чтобы заставить его всё сказать. до конца. С набережной сиплавато и деликатно кто-то меня окликнул. Но так как со дня нашего завтрака с фильтром прошло больше года, я не сразу узнал в человеке, бросившем на мои камни тень, его смиренного зятя. Из машинальной вежливости я поднялся к нему на панель И он выразил мне своё болезненное соболиное. Случайно заглянул в мой пансион, где добрые люди не только сообщили ему о твоей смерти, но и издали, указали ему на мою фигуру среди пустого пляжа, фигуру, ставшую некоторого рода достопримечательностью. Мне на минуту стало стыдно, что горб моего горя виден со всех террас. Мы познакомились у Адама Ильича, сказал он, показывая корешки риссов и занимая своё место в моём вялом сознании. Я должно быть что-то спросил про Фальтера. Как Вы разве не знаете? Удивился болтун, и тогда-то я узнал всю историю. Как-то прошлой осенью Фалтер отправился по делу в винограднейшие из приморских городов. И как обыкновенно, остановился в тихом маленьком отеле, хозяин которого был его давним должником. Надо себе представить этот отель, расположенный под перистой мышкой холма, по росшего мимозником и не полностью застроенную улочку с полдюженной каменных дачек, где пели радиолы в небольшом человеческом пространстве между млечным путем и Алиандровой дремой и пустыри. где вырабатывались свой ночной цинк кузнечики и растворенное окно фальтера в третьем этаже проведя гигиенический вечер в небольшом женском общежитии на бульваре Взаимности он в отличном настроении с ясной головой и лёгкими чесными вернулся около 11 в отельчик и сразу поднялся к себе Пепельная от звёзд чело ночи, тихо безумное её выражение, роение огней в старом городе, забавная математическая задача, по поводу которой он в прошлом году переписывался со шведским учёным. Сухой и сладкий запах, как бы сидящий без мысли и дела там и сям в ямах мрака. метафизический вкус удачно купленного и перепроданного вина, на днях полученные из далекого мало соблазнительного государства известие о смерти единотрудодной сестры, образ которой давно увял в памяти, все это мне так представляется плыло в сознании у Фальтера, пока он шел по улице и потом поднимался к себе. И хотя в отдельности эти мысли и впечатления ничуть не были какими-то либо новыми или особенными для этого крепканосого, не совсем зуридного, но поверхностного человека, ибо по всей своей человеческой сути мы делимся на профессионалов и любителей, Фальтер, как и я, был любитель. Они в своей совокупности образовали быть, может, наиболее благоприятную среду для вспышки для катастрофической, как главный выигрыш чудовищно случайный, никак не предсказанный обходом его рассудка сверхжизненной молнии, поразившей его в ту ночь в том отеле. Минуло около получаса со времени его возвращения, когда собранный сон небольшого белого дома, едва вздыблившейся антикамариным крепом до да полузучим цветком, был внезапно нет, не нарушен, а разят, расколот, взорван звуками, оставшимися незабвенными для слышавших. Дорогая моя, эти звуки, эти ужасные звуки, то были несвиные вопли неженки, торопливыми злодеями убиваемого в канаве, и нерёв раненого солдата, которого озверелый хирург кое-как освобождает от гигантской ноги. Они были хуже, о, хуже. И если уж сравнивать, говорил потом мсье Пан, антелюр, то, пожалуй, они скорее всего напоминали захлёбывающиеся, почти ликующие крики бесконечно тяжело рожающей женщины, но женщины с мужским голосом и с великаном в чреве. Трудно было разобрать какая главенствующая нота среди этой бури разрывавшей человеческую гортань боль или страх или труба безумия или же и последней вернее всего выражение чувства неведомого и оно-то наделяло вой вырывавшейся из комнаты Фалтера чем-то что возбуждало в слушателях паническое желание немедленно это прервать. Молодожёны в ближайшей постели остановились. Параллельно, скосив глаза и затаив дыхание, голландец, живший внизу, выкатился в сад, где уже находились экономка и 18 белевшихся горничных, всего две, размноженные перебежками. Хозяин, сохранивший, по его словам, полное присутствие духа, кинулся наверх и удостоверился, что дверь, за которой продолжался ураган криков, столь мощный, что против него было трудно идти, снутри заперта и не открывается ни на стук, ни на слово. Орущий фальтер Поскольку можно было догадываться, что орёт именно он, его отварённое окно было темно, а невыносимые звуки, исходившие оттуда, не носили печати чьей-либо личности, распространялся далеко за пределы дома, и в окрестной черноте набирались соседи. У одного негодяя было пять карт в руке, все козыри. Теперь уже совсем нельзя было постигнуть. Как могли, чего-то бы не было связки выдержать. По одним сведениям файтер кричал около четверти часа, по другим, пожалуй, более достоверным, минут 5 подряд. Вдруг, пока мисс хозяин решал вопрос: взломать ли общими усилиями дверь, приставить ли лестницу извне или вызвать полицию, крики, достигнув последнего предела муки, ужаса и изумления и того, что никак нельзя было определить, превратились в какое-то месиво стонов и оборвались. Настала такая тишина, что в первую минуту присутствующие переговаривались шёпотом. На всякий случай хозяин опять постучал в дверь. Из-за неё доносились вздохи, неверные шаги, потом стало слышно, как кто-то теребит замок, словно не умея отпереть. Слабый, мягкий кулак зашмякал изнутри. Тогда хозяин сделал то, что, собственно говоря, мог бы сделать гораздо раньше. нашёл другой подходящий ключ и опер. Свету бы. Тихо сказал Фальтер в темноте, мельком подумав, что он во время припадка разбил лампу. Хозяин машинально проверил выключатель. Но послушно отверзся свет, и Фальтер, мигая, с болезненным удивлением перебежал глазами от руки, давшей свет, налившейся стеклянной груши. Точно впервые видел, как это делается. Странная, противная перемена произошла во всей его внешности. Казалось, из него вынули костяк. потное и теперь как бы обрюзшее лицо с отвисшей губой и розовыми глазами выражало не только тупую усталость, но ещё облегчение, животное облегчение после чудовищных родов. По пояс обнажённый, в одних пижамных штанах он стоял, опустив лицо и тёр ладонью одной руки тыльную сторону другой. На естественные вопросы хозяина и жильцов он ничего не ответил, только надул щёки, отстранил подошедших и выйди из комнаты, стал обильно мочиться прямо на ступени лестницы. Затем лёг на постель и заснул. Утром хозяин предупредил по телефону его сестру, что Фалтер помешался и полусонный, вялый, он был увезён в воксаясе. Врач, обычно лечивший у них, предположил наличие ударчика и прописал соответствующее лечение. Но Фалтер не поправился. Правда, он через некоторое время начал свободно двигаться. и даже иногда посвистывать и громко говорить оскорбительные вещи, и хватать еду, запрещённую врачом. Перемена однако осталась. Это был человек, как бы потерявший всё. Уважение к жизни, всякий интерес к деньгам и делам. общепринятые или освященные традиции чувства, житейские навыки, манеры, решительно все. Его было не безопасно отпускать куда-либо одного, ибо совершенно поверхностным, быстро забываемым, но обидным для других любопытством он заговаривал со случайными прохожими. распрашивал о происхождении шрама на чужом лице или о точном смысле слов, подслушанных в разговоре, не обращённых к нему. Мимоходом он брал сладкий апельсин и ел его с кожурой, равнодушный полуулыбкой, отвечая на скороговорку его догнавшие торговки. Утомясь или заскучав, Он присаживался по-турецки на панель и старался от нечего делать поймать в кулак женский каблук, как могу. Однажды он присвоил себе несколько шляп, пять фетровых и две панамы, которые старательно собирал по кафе. И были неприятности с полицией. его состоянием заинтересовался какой-то известный итальянский психиатр, навещавший кого-то в Фальтервской гостинице. Это был не старый ещё господин, изучавший, как он сам охотно толковал динамику душ. И в впечатляющих работах весьма популярных не в одних научных кругах, доказывавший, что все психические заболевания объяснимы подсознательной памятью о несчастьях предков пациента. И что если больной страдает, скажем, мегаломанией, то для полного его излечения стоит лишь установить, кто из его предков был властолюбивым неудачником и правнуку объяснить, что пращур умер, навсегда успокоившись. Хотя в сложных случаях приходилось прибегать чуть ли не к театральному в костюмах эпохи действую изображающему определённый род смерти предка, роль которого давалось пациенту. Эти живые картины так вошли в моду, что профессору пришлось печатна объяснять публике опасность их постановки вне его непосредственного контроля. переспросив сестру Фальтера, итальянец выяснил, что предков своих Фальтеры не знают. их отец, правда, был не прочно писа пьяным, но так как по теории болезнь отражает лишь давно прошедшее, как скажем народный эпос сублимирует лишь давние дела, подробности о Фальтере паре были ему не нужны. все же он предположил. что попробует заняться больным, надеясь путём остроумных расспросов добиться от него самого объяснений его состояния, после чего предки выведутся из суммы сами. Что такое объяснение существовало, подтверждалось тем, что когда удавалось близким проникнуть в молчание Фалтера, он кратко и отстранённо намекал на нечто из ряда вон выходящее, испытанное им в ту непонятную ночь. Однажды итальянец уединился с фальтером в комнате последнего, и, так как был серцеед опытный в роговых очках и с платочком в грудном карманчике, по-видимому, добился от него исчерпывающего ответа о причине его ночных воплей. Вероятно, дело не обошлось без гипнотизма, так как Фальтер потом уверял следователя, что проговорился против воли и что ему было не по себе. Впрочем, он добавил, что всё равно рано или поздно произвёл бы этот опыт, но что уж, наверное, никогда его не повторит. Как бы то ни было, бедный автор "Героики безумия" оказался жертвой фальторовской медузы. Так как судушенное свидание между врачом и пациентом неестественно затянулось, сестра Фальтора, вязавшая серый шарф на террасе и уже давно не слышавшая разыемчивого, молодецкого или фальшиво вкрадчивого тенора, невнятно доносившаяся в начале из полуоткрытого оконца, поднялась к брату. которым нашла рассматривающим со скучным любопытством рекламную брошюрку с горно-санаторскими видами, вероятно, принесённую врачом. Между тем, как сам врач, наполовину съехавший с кресла на ковёр, с интервалом белья между жилетом и брюками лежал растопырив маленькие ноги и откинув бледно-кофейное лицо, сражённый, как потом выяснилось, разрывом сердца. Деловито вмешавшимся полицейским властям, Фальтер отвечал рассеянно и кратко. Когда же наконец эти преставания ему надоели, он объяснил, что случайно разгадав загадку мира, он поддался изобщённым увещаниям и поведал её любознательному собеседнику, который от удивления и помер. Газеты подkotlinили эту историю, соответственно её изукрасив. И личность Фальтера, переодетая в тибетского мудреца, в продолжение нескольких дней подкармила непривредливую хронику. Но, как ты знаешь, я все дни газет не читал, ты тогда умирала. Теперь же, выслушав подробный рассказ о Фальтере, Я испытал некое весьма сильное и слегка, как бы стыдливое желание. Ты, конечно, понимаешь. В том состоянии, в котором я был, люди без воображения, то есть лишенные его поддержки и изысканий, обращаются к рекламным волшебникам, к хиромантам в маскарадных тюрбанах, промышляющих промеж магических дел, к рисином ядом. или розовой резиной к жирным, смуглым гадалкам, но особенно к спиритам, подделывающим неизвестную еще энергию под млечные черты призраков и глупо предметные их выступления. Но я воображением наделен, и потому у меня были две возможности. Первая из них была моя работа, мое искусство. утешения моего искусства. Вторая заключалась в том, чтобы вдруг взять да поверить, что довольно в сущности обыкновенный, несмотря на птюже бывалого ума, и даже чуть вульгарный человек вроде Фалтера действительно и окончательно узнал то, до чего ни один пророк, ни один волшебник никогда никогда не мог додуматься искусство моё ты помнишь не правда ли этого странного шведа или датчанина или исланца чёрт его знает слом этого длинного оранжево загорелого блондина с ресницами старой лошади который рекомендовался мне известным писателем и заказал мне за гонорар обрадовавший тебя Ты уже не вставала с постели и не могла говорить, но писала мне цветным мелком на грифельной дощечке смешные вещи. Вроде того, что больше всего в жизни ты любишь стихии, полевые цветы и иностранные деньги. Заказал мне, говорю я, серию иллюстраций к поэме Ultima Fule, которую он на своём языке только что написал. о том же, чтобы подробно ознакомиться с его манускриптом, не могло быть, конечно, речи, так как французский язык, на котором мы мучительно переговаривались, был ему знаком больше по наслушки, и перевести мне свои символы он не мог. Мне удалось понять только, что его герой какой-то северный король, несчастный и нелюдимый, что в его государстве В тумане моря, на грустном и далёком острове, развиваются какие-то политические интриги, убийства, мятежи. Серая лошадь, потерявсадника, летит в тумане по вереску. Моим первым блокнот Noir он остался доволен. И мы условлились о темах остальных рисунков, так как он не явился через неделю, как обещал. Я к нему позвонил в гостиницу и узнал, что он отбыл в Америку. Я от тебя тогда скрыл исчезновение работодателя, но рисунков не продолжал. Да и ты уже была так больна, что не хотелось мне думать о моём золотом пере и кружевной туше. Но когда ты умерла, когда раннее утро и поздние вечера стали особенно невыносимы. Я с жалкой болезненной охотой, сознание которой вызывало у меня самовольные слёзы, продолжал работу, за которой я знал, никто не придёт, но именно потому она мне казалась, кстати, её праздничная, беспредметная природа, отсутствие цели и вознаграждения уводила меня в родственную область стой, в которой для меня пребываешь ты, моя призрачная цель, моё милое, моё такое милое земное творение, за которым никто никуда никогда не придёт. А так как всё отвлекало меня, подсовывай мне краску временности взамен графического узора вечности мучи меня твоими следами на пляже камнями на пляже твоей синетенью на ужасном солнечном пляже я решил вернуться в париж чтобы по-настоящему засесть за работу ультима фуля остров родившийся в пустынном и тусклом море моей тоски по тебе меня теперь привлекал как некое отечество моих наименее выразимых мыслей однако прежде чем оставить юг я должен был непременно повидать фальтера это была вторая помощь которую я придумал себе Мне удалось себя убедить, что он всё-таки не просто сумасшедший, что он не только верит в открытие, сделанное им, но что именно это открытие и источник его сумасшествия, а не наоборот. Я узнал, что на осень он переехал в наши места. Я узнал также, что его здоровье слабо, что пыл жизни угаши в нём оставил его тело без присмотра и без поощрения, что, вероятно, он скоро умрёт. Я узнал наконец, и это мне было особенно важно, что последнее время, несмотря на упадок сил, он стал необыкновенно разговорчив и целыми днями угощает посетителей. А к нему увы проникали другого рода, любопытные, чем я, придирчивыми к механике человеческой мысли, странно извилистыми, ничего не раскрывающими, но по ритму и шипам почти сократовскими разговорами. Я предложил, что посещу его. Ну его взять мне ответил, что бедняге приятно всякое развлечение и что он достаточно силён. чтобы добраться до моего дома. И вот они явились. То есть этот самый зять в своём неизменном чёрном костюмчике, его жена, рослая, молчаливая женщина, крепостью и отчётливостью телосложения, напоминавшая прежний облик брата и теперь как бы служившая ему житейским укором, смешной нравоучительной картинкой. И сам Фалтер от которого меня поразил, несмотря на то, что я был к перемене подготовлен. Как бы это выразить? Зять говорил, что из фальтера словно извлекли скелет. Мне же показалось иначе, что вынули душу, но зато удесятерили в нём дух. Я хочу этим сказать, что одного взгляда на Фалтера было довольно, чтобы понять, что никаких человеческих чувств, практикуемых в земном быту, от него не дождёшься. Что любить кого-нибудь, жалеть даже только самого себя, благоволить чужой душе и ей сострадать при случае, посильно и привычно служить добру, хотя бы собственной пробы Ко всему этому Фалтер совершенно разучился, как разучился здороваться или пользоваться платком. А вместе с тем он не производил впечатления умоленнного. О нет, совсем напротив. В его странно рассыревших чертах в неприятном сытом взгляде, даже в плоских ногах, обутых уже не в модные башмаки, а в дешёвые провансальские туфли на верёвочных подошвах, чуялась какая-то сосредоточенная сила, и этой силе не было никакого дела до дряблости и явной тленности тела, которым она брезгливо руководила. в личном отношении ко мне он был теперь не таков, как во время последней короткой нашей встречи, а таков, каким я его помнил по нашим урокам в юности. Не сомневаюсь, что он отлично осознавал, что в календарном смысле с тех пор прошло почти четверть века. А всё же, как бы вместе с душой потеряв чувство времени, без которого душа не может жить. Он не столько на словах, а в осуждении всей манеры явно относился ко мне так, как если бы всё это было вчера. И вместе с тем ни малейшей симпатии ко мне, никакого тепла, ничего, ни пылинки. Его усадили в кресло. И он странно развалился в нём, как рассаживается шимпанзе, которого сторож заставляет пародировать сибарита. Его сестра занялась вязанием, и во всё время разговора ни разу не приподнялась с седой, стриженной головой. Её муж вынул из кармана две газеты, местную и марсельскую, и тоже онемел. только когда Фальтер, заметя твою большую фотографию, случайно стоявшую как раз на линии его взгляда, спросил, где же ты, Зять, не отрываясь от газеты, неестественно громко, как говорят с глухими, проговорил: «Вы же отлично знаете, что она умерла». Ах да, заметил Фальтер с нечеловеческой беспечностью и, обратившись ко мне, добавил. Что же Царствие небесное, э, так кажется, полагается в обществе говорить. Затем началась следующая между нами беседа. Я записал её по памяти, но, кажется, верно. Мне хотелось вас повидать, фальтер сказал я, называя его на самом деле по имени-отчеству, но при переносии Его временный образ не терпит этого прикрепления человека к определённой стране и к родному прошлому. Мне хотелось вас повидать, чтобы поговорить с вами откровенно. Если бы вы сочли возможным попросить ваших родственников нас составить вдвоём. Они не в счёт, ответил заметил Фальтер. Под откровенностью продолжал я: мною подразумевается взаимная возможность задавать любые вопросы, и готовность отвечать на них. Но так как вопросы буду ставить я, а ответов ожидаю от вас, то всё зависит от того, даёте ли вы мне гарантию вашей прямоты. Моя вам не требуется. На прямой вопрос отвечу прямо, сказал Фальтер. В таком случае, позвольте бить в лоб. Мы попросим ваших родственников на минуточку выйти, и вы скажете мне дословно то, что вы сказали итальянскому врачу. Вот тебе раз, проговорил Фалтер. Вы не можете мне отказать в этом. Во-первых, я от вашего сообщения не умру, ручаюсь. Вы не смотрите, что у меня усталый, невзрачный вид, сил найдётся достаточно. Во-вторых, я обещаю вашу тайну держать при себе и даже если хотите, застрелиться точис после вашего сообщения видите я допускаю что моя болтливость вам может быть ещё неприятнее чем моя смерть э ну так как же согласный решительно отказываюсь ответил фальтер и скинул состоявшего рядом с ним столика мешавшую ему облокотиться книгу ради того чтобы как нибудь завязать разговор, я временно примирюсь с вашим отказом. Начнем же с яйца. Итак, Фальтер, вам открылась сущность вещей. После чего точка. Стоил Фальтер. Согласен. Вы мне ее и не скажете. Все же я делаю два важных вывода. У вещей есть сущность, и эта сущность может открыться уму. Фальтер улыбнулся. Только не называйте это выводами, сеньор. Это так. Полустанки. Логические рассуждения очень удобны при небольших расстояниях, как пути мысленного сообщения. Но круглота Земли увы отражена и в логике. При идеально последовательном продвижении мысли вы вернётесь к отправной точке. сознанием гениальной простоты, с приятнейшим чувством, что обняли и истину, между тем, как обняли лишь самого себя. Зачем же пускаться в путь? Ограничившись этим положением, открылось сущность вещей, в котором, впрочем, уже допущена вами ошибка. Я объяснить ее вам не могу, так как малейший намек на объяснение уже был бы проблеском. при неподвижности положения ошибка незаметна, но все, что вы заведете выводом, уже вскрывает порок. Развитие раковым образом становится свитком. Хорошо, удовлетворюсь пока миссейтим. Теперь позвольте мне вопрос. Гипотезу, пришедшую на ум ученому, он проверяет выкладкой и испытанием. То есть мимикрии правды и ее пантомимы, ее правдоподобие заражает других, и гипотеза почитается истинным объяснением данного явления, покуда кто-нибудь не найдет в ней погрешности. Если не ошибаюсь, вся наука состоит из таких опаленных или отставных мыслей. А ведь каждая, когда-то ходила в чинах, осталась слава или пенсия. В вашем же случае, Фалтер, я подозреваю, что у вас оказался какой-то другой метод нахождения и проверки. Можно ли назвать его откровением? Нельзя, сказал Фалтер. Погодите, меня сейчас не столько интересует способ открытия, сколько ваша уверенность в истинности находки. Другими словами, либо у вас есть способ проверять находку, либо осознание истины заложенной в ней. Видите ли, отвечал фальтер. В Индокитае при розыгрыше лотереи номера вытягивает обезьяна. Этой обезьяной оказался я. Другой образ. В стране честных людей у берега был пришвартован ялик, никому не принадлежавший, но никто не знал, что он никому не принадлежит. Мнимая же его принадлежность кому-то делала его невидимым для всех. Я случайно в него сел. Но, может быть, проще всего будет, если скажу, что в минуту игривости, не непременно математической игривости, математика предупреждаю вас лишь вечная чехарда через собственные плечи при собственном своём размножении. Я комбинировал различные мысли. Ну и вот, скомбинировал и взорвался, как Бертольд Шварц. Я выжил Может быть, выжил бы и другой на моем месте, но после случая с моим прелестным врачом у меня нет ни малейшей охоты возиться опять с полицией. Вы разогреваетесь, Фальтер, но вернемся к главному. Что именно вам говорит, что это есть истина? Обезьяна чужда жребию. Истина, теней истины, сказал Фальтер. На свете так мало в смысле видов, а не особей, разумеется. А те, что на лицо, либо так ничтожны, либо так засорены, что, как бы сказать, отдача при распознавании истины, мгновенный отзыв всего существа, явление мало знакомое, мало изученное. Ну, ещё там у детей когда ребёнок посыпается или приходит в себя после скарлатины, электрический разряд действительности, сравнительной, конечно, действительности другой у вас нет. Возьмите любой труизм, то есть труп сравнительный истинный. Разберитесь теперь в физическом ощущении, которое у вас вызывают слова чёрное темнее коричневого или лёд холоден. Мысль ваша, леность даже привстать, как если бы всё тот же учитель раз 100 за один урок входил и выходил из вашего класса. Но ребёнком в сильный мороз я однажды лизнул листящий замок калитки. Оставим в стороне физическую боль или гордость собственного открытия, ежели оно из приятных Не это есть настоящая реакция на истину. Видите, так мало известно это чувство, что нельзя даже подыскать точного слова. Все нервы разом отвечают: "Да". Так, что ли? Откинем и удивление, как лишь непривычность усвоения предмета истины, не её самой. Если вы мне скажете, что какой-то вор, то я немедленно соображаю в уме всё те же вдруг осветившиеся мелочи, которые сам наблюдал. Всё же успеваю удивиться тому, что человек, казавшийся столь порядочным, на самом деле мошенник. Но истина мною уже незаметно впитана. Так что самое моё удивление точь-в-точь принимает обратный образ. Как это такого явного мошенника можно было считать честным? Другими словами, чувствительная точка истины лежит как раз на полпути между первым удивлением и вторым. Так, это всё довольно ясно. Удивление же, доведённое до потрясающих, невообразимых размеров, продолжал Фальтер может подействовать крайне болезненно и всё же оно ничто в сравнении с самим ударом истины и этого уже не впитаешь она меня не убила случайно столь же случайно как грянуло в меня сомневаюсь что при такой силе ощущения можно было бы думать о его проверки Но постфактум такая проверка может быть осуществлена, хотя в её механике я лично не нуждаюсь. Представьте себе любую проходную правду. Скажем, что два угла равны третьему, равны между собой. Заключено ли в этом утверждении то, что лёд горяч или что в Канаде есть камни? Иначе говоря, Данные истинко никаких других родовых истинок не содержит, а тем менее, таких, которые принадлежали бы к другим породам и плоскостям знания или мышления. Что же вы скажете об истине, которая заключает в себе объяснение и доказательство всех возможных мысленных утверждений? Можно верить в поэзию полевого цветка? или в силу денег, но ни то, ни другое не предопределяет веры в гемиопатию или в необходимость истреблять антилоп на островках озера Виктории Ньянджи. Но узнав то, что я узнал, если можно это назвать узнаванием, я получил ключ решительно ко всем дверям и шкатулкам в мире. Только не зачем мне употреблять его. раз всякая мысль об его прикладном значении уже сама по себе переходит во всю серию откидываемых крыш я могу сомневаться в моей физической способности представить себе до конца все последствия моего открытия то есть в какой мере я ещё не сошёл с ума или напротив как далеко оставил за собой всё что понимается помешательством Но сомневаться никак не могу в том, что мне, как вы выразились, открылась суть воды, пожалуйста. Вот вам вода. Но позвольте, Фальтер, правильно ли я вас понял? Неужели вы отныне кандидат все познания? Извините, не чувствую этого. Допускаю, что вы знаете что-то главное. Но в ваших словах... Нет конкретных признаков абсолютной мудрости. Берегу силы, сказал Фальтер. Да и я не утверждал, что теперь знаю все. Например, арабский язык или сколько раз вы в жизни брились или кто набирал строки вон в той газете, которую читает мой дурак взять. Я только говорю, что знаю все. что мог бы знать, тоже может сказать всякий, просмотрев энциклопедию, не правда ли? Но только энциклопедия точное название, которое я узнал. Хмм, вот, кстати, даю вам более изящный термин. Я знаю заглавие вещей. Действительно всеобъемлющее. И вот в этом разница между мною и самым следующим человеком. Видите ли, я узнал, и тут я вас подвожу к самому краю этой Аянской пропасти. Да мы не смотрите. Я узнал одну весьма простую вещь относительно мира. Она сама по себе так ясна, так забавно ясна, что только моя несчастная человеческая природа может счесть её чудовищной. Когда я сейчас скажу, соответствует Я под соответствием буду разуметь нечто бесконечно далекое от всех соответствий вам известных. Точно так же, как самая природа моего открытия ничего не имеет общего с природой физических или философских домыслов. Итак, то главное во мне, что соответствует главному в мире, не подлежит телесному трепету, который меня так разбил. вместе с тем возможное знание всех вещей вытекающее из знания главной не располагает во мне достаточно прочным аппаратом я усилием воли приучаю себя не выходить из клетки держаться правил вашего мышления как будто ничего не случилось ну то есть поступаю как бедняк получивший миллион а продолжающий жить в подвале ибо он знает что малейшей уступкой роскоши он загубит свою печень но сокровище есть у вас фальтер вот что мучительно оставим же суждение о вашем к нему отношении и потолкуем о нём самом повторяю ваш отказ сдать мне взглянуть на вашу медозу принит мною к сведению А кроме того, я готов не делать даже самых очевидных заключений, потому что, как вы намекаете, всякое логическое заключение есть заключение мысли в себе. Я вам предлагаю другой метод вопросов и ответов. Я вас не стану спрашивать о составе вашего сокровища, но ведь вы не выдадите его тайны, если скажете мне, лежит ли оно на востоке? или есть ли в нём хоть один топас или прошёл ли хоть один человек соседствует от него при этом если вы ответите на любой из моих вопросов утвердительно или отрицательно я не только обязуюсь не избирать данного пути для дальнейшего продвижения однородных вопросов но обязуюсь и вообще прекратить разговор Теоретически вы завлекаете меня в грубую ловушку, сказал Фалтер, слегка затрясясь, как если бы смеялся. На практике же это есть силовушка. Лишь поскольку вы способны задать мне хоть один вопрос, на который я мог бы ответить простым да или нет. Таких шансов весьма мало. Посему Если вам нравится пустая забава, пожалуйста, валяйте. Я подумал и сказал: "Позвольте мне Фалтер начать так, как начинает традиционный турист со смотра старинной церкви, известный ему по снимкам. Позвольте мне спросить вас: существует ли Бог?" "Холодно", сказал Фалтер. Я не понял и переспросил. броси огрызнулся Фалтер я сказал холодно как говорится в игре когда требуется найти запрятанный предмет если вы ищете под стулом или под тенью стула и предмета там быть не может потому что он просто в другом месте то вопрос существования стула или тени стула не имеет ни малейшего отношения к игре сказать же, что может быть стул-то существует, но предмет не там, то же, что сказать, что может быть предмет-то там, но стула не существует. То есть вы опять попадаетесь в излюбленный человеческой мыслью круг. Ну, согласитесь, Фальтер, если вы говорите, что искомое не находится ни в каком соседстве с понятием Бога, А если кома это есть по вашей терминологии заглавное, то, следовательно, понятие о Боге не есть заглавное. А если так, то нет заглавной необходимости в этом понятии. И раз нет нужды в Боге, то и Бога нет. Значит, вы не поняли моих слов о соотношении между возможным местом и невозможностью в нем нахождения предмета. Мм, хорошо. Скажу вам, объясню. Тем, что вы упомянули о данном понятии, вы себя самого поставили в положение тайны, как если бы ищущий спрятался сам. Тем же, что вы упорствуете в своём вопросе, вы не только сами прячетесь, но ещё верите, что разделяя с искомым предметом свойство спрятанности, Вы его приближаете к себе. Как я могу вам ответить, есть ли Бог, когда речь может быть идёт о сладком горошке или футбольных флешках? Вы не там и не так ищете, шер мусье. Вот всё, что я могу вам ответить. А если вам кажется, что из этого ответа можно сделать малейший вывод о ненужности или нужности Бога, Вот так получается именно потому, что вы не там и не так ищете. А не вы ли обещали, что не будете мыслить логически? Сейчас поймаю и вас, Фалтер. Посмотрим, как вам удастся избежать прямого утверждения. Итак, нельзя искать заглавия мира в иероглифах божества? Простите, ответил Фалтер. посредством цветистости слога и грамматического трюка вы просто гримируете ожидаемое вами отрицание под ожидаемое да. Я сейчас только отрицаю. Я отрицаю целесообразность исканий истины в области общепринятой теологии. А в избежание лишней работы со стороны вашей мысли спешу добавить, что употреблённый мною эпитет тупик. Не сворачивайте туда. Я прекращу разговор за неимением собеседника, если вы воскликнете: "Ага, есть другая истина". Ибо это будет значить, что вы так хорошо себя запрятали, что потерялись себя. Хорошо. Хмм, поверю вам. Мм, допустим, что теология засоряет вопрос. Так, Фалтер. Береня прислала 100 рублей, сказал Фалтер. Ладно, ладно. Оставим и этот неправильный путь. Хотя, вероятно, вы могли бы мне объяснить, почему именно он неправилен. Ибо тут есть что-то странное, неуловимое, заставляющее вас сердиться. И тогда мне было бы ясно ваше нежелание отвечать. "Мм, мог бы", сказал Фалтер. "Но это было бы равносильно раскрытию сути, то есть как раз тому, чего вы от меня не добьётесь". "Вы повторяетесь, Фалтер. Неужели вы будете так же изворачиваться, если я, скажем, спрошу, можно ли рассчитывать на загробную жизнь? Вам это очень интересно? Хм, так же, как и вам, Фалтер?" чтобы вы не знали о смерти, мы оба смертные. Хмм, во-первых, сказал Фалтер. Обратите внимание на следующий любопытный подвох. всякий человек смертен. Вы или я человек. Значит, вы может быть и несмертный. А почему? Да потому что выбранный человек тем сам уже перестаёт быть всяким. вместе с тем мы с вами всё-таки смертные, но я смертен иначе, чем вы. Не шпиняйте мою бедную логику, а ответьте мне просто: есть ли хоть подобие существования личности за гробом или всё кончается идеальной тьмой? "Бом", сказал Фальтер по привычке русских во Франции. "Вы хотите знать, Вечно ли, господин Синиусов, будет пребывать в уюте господина Синиусова, или же всё вдруг исчезнет? Тут есть две мысли, не правда ли? Перманентное освещение и чёрная чепуха. Мало того, несмотря на разность метафизической масти, они чрезвычайно друг на друга похожи. при этом они движутся параллельно. Они движутся даже весьма быстро. Да здравствует отолизатор. У-тю-тю. Смотрите в бинокли. Они у вас бегут на перегонки. И вы очень хотели бы знать, какая прибежит первая к столбу истины. Но тем, что вы требуете от меня ответа да или нет на любую из них, Вы хотите, чтобы я одну на всём бегу поймал за шиворот, а шиворот обесеньят скользкий. Но если бы я для вас одну из них и перехватил, то просто прервал бы состязание. Или добежала бы другая, не схваченная мною, в чём не было бы никакого проко в виду прекращения соперничества. Если же вы спросите, какая из двух бежит скорее, то отвечу вам вопросом же: что скорее бежит, сильное желание или сильная боязнь? Хм. Э, думаю, что одинаково. То-то и оно. Видите, как же получается в рассуждении человеченьки либо никак нельзя выразить то, что ожидает вас, то есть нас за смертью. И тогда полное беспамятство исключается, ведь оно-то вполне доступно вашему воображению. Каждый из нас испытал полную тьму крепкого сна, либо наоборот, представить себе смерть можно, и тогда естественно выбирает рассудок не вечную жизнь, то есть нечто само по себе неведомое, ни с чем земным несообразное. и именно наиболее вероятное знакомую ему. Ибо как же в самом деле может человек, доверяющий своему рассудку, допустить, что, скажем, некто мертвецки пьяный, умерший в крепком сне от случайной внешней причины, то есть случайно лишившийся того, чем сущности он уже не обладал, как же это он приобретает способность снова мыслить и чувствовать благодаря лишь продлению, утверждению и усовершенствованию его неудачного состояния. Поэтому, если бы вы у меня спросили даже только одно, известно ли мне по человечески то, что находится за смертью, то есть попытались бы предотвратить. обречённое на нелепость состояние двух противоположных, но в сущности одинаковых представлений из моего отрицания вы бы логически должны были вывести, что ваша жизнь ни быть её не может кончиться, а из моего утверждения вывели бы с заключением обратное, и в том, и в другом случае, как видите, ибо сухое нет доказал бы вам, что я не более вас знаю о данном предмете, а влажная да предложила бы вам принять существование международных небес, в котором ваш рассудок не может не сомневаться. Э вы просто увиливаете от прямого ответа. Но позвольте мне всё-таки заметить, э что в разговоре о смерти Вы не отвечаете мне. Холдно. Вот вы опять, вздохнул Фалтер. Но я же вам только что объяснил, что всякий вывод следует кривизне мышления. Он по-земному правилен. Покуда вы остаётесь в области земных величин. Но когда вы пытаетесь забраться дальше, то ошибка растёт по мере пути. Мало того, ваш разум воспринимает всякий свой ответ исключительно с прикладной точки, ибо иначе, чем в образе собственного креста, вы сметь мыслить не можете. А это в свою очередь так и звертит смысл моего ответа, что он тем самым станет ложью. будем же соблюдать пристойность и в трансцендентальном яснее выразиться не могу и скажите мне спасибо за удивление вы догадываетесь я полагаю что тут есть одна загвоздка с самой постановки вопроса загвоздка которая кстати сказать страшнее самого страха смерти он у вас по-видимому особенно силён не так ли? Да, да, да. Вальтер, ужас, который я испытываю при мысли о своём будущем беспамятстве, равен только отвращению перед умозрительным тлением моего тела. Хмм. Хорошо сказано. Вероятно, на лицо и прочие симптомы этой подлунной болезни. Тупой укол в сердце вдруг в среди ночи, как мельканье дикой твари помеж домашних чувств и ручных мыслей. Ведь я когда-нибудь. Правда, это бывает у вас? Не на весь к миру, который будет очень бодро продолжаться без нас, без вас. креное ощущение, что всё в мире пустяки и призраки по сравнению с вашей предсмертной мукой, а значит и с вашей жизнью. Ибо говорите вы себе: жизнь есть предсмертная мука. Хмм. На-на-на. Я вполне себе представляю болезни, которые вы все страдаете в той или другой мере. И одно могу сказать: не понимаю, как люди могут жить при таких условиях. Ну вот, Фальтер, вы, кажется, договорились. Выходит так, что если я признался бы в, в том, что в минуты счастья, восхищения, обнажения души я вдруг чувствую, что не быть я за гробом нет? что рядом дом в запертой комнате из-под двери которой дует стужи готовится как в детстве многоочитое сияние пирамида у тех что жизнь родина весна звук ключевой воды или милого голоса всё только путанное предисловие а главное впереди Выходит, что если я так чувствую, Фалтер, можно жить, можно жить. Можно. Скажите мне, что можно, и я больше у вас ничего не спрошу. Хм, я. Да. Э, в таком случае, сказал Фалтер, опять затряся. Я ещё менее понимаю. Перескочите пресловие. И дело в шляпе. А, бон, мемун фатер. Скажите мне вашу тайну. Хмм. Э, это что же? Хотите взять в расплох? Хмм, какой вы? Нет. Об этом не может быть речь. В первое время, хмм, да, в первое время мне казалось, что можно попробовать поделиться. Взрослый человек, если он не такой бык, как я, не выдерживает, допустим. Но додумалось мне, нельзя ли воспитать новое поколение знающих? То есть не обратиться ли к детям? Как видите, я не сразу справился с заразой местной диалектики. Но на деле что же бы получилось? Во-первых, едва ли мыслимо связать ребят по рукам жреческого молчания, так чтобы ни один из них мечтательным словом не совершил убийства. А во-вторых, как только ребёнок разовьётся, сообщённое ему когда-то принятое на веру и заснувшее на задворках сознания, дрогнет и проснётся с трагическими последствиями. Если тайна моя не всегда бьёт Матёрова Сапинца, то никакого юноши она, конечно, не пощадит. Ибо кому не знакомо то время жизни, когда всякая всячина, звёздное небо в вишентуках, книга прочитанная в клодзайте, собственной догадкой о мире, сладкий ужас скептицизма и так доводит молодую человеческую осыпь до исступления всех чувств. В палачи мне идти незачем. В уражеских полков истреблять через мегафон не собираюсь. Э-э словом довериться мне некому. Я задал вам два вопроса, Фальтер. И вы Дважды доказали мне невозможность ответа. Мне кажется, был бы бесполезно спрашивать вас о чём-либо ещё, скажем, о пределах мироздания или о происхождении жизни. Вы мне предложили бы, вероятно, удовлетвориться пёстрой минутой на второсортной планете, обслуживаемой второсортным солнцем. Или опять всё свели бы к загадке, гетерологично ли самоё слово гетерологично. "Мм, вероятно", подтвердил Фалтер и протяжно зевнул. И узять тихонько зачерпнул из жилета часы и переглянулся с супругой. "Но вот что странно, Фалтер, Как совмещаются в вас сверхчеловеческое знание сути с ловкостью площадного софиста, не знающего ничего? Признайтесь, все ваши вздорные отводы лишь изъещённое забаскальство. Эх, что же? Это моя единственная защита, сказал Фальтер, косясь на сестру, которая проворно вытягивал длинный серый шерстяной шарф из рукава пальто, уже подаваемого ему затем. Иначе, знаете, вы бы добились, впрочем, добавил он не той, потом той рукой, влезая в рукав и одновременно, отодвигаясь от вспомогательных толчков помощников, впрочем, если я немножко и покорожился над вами, то могу вас утешить среди всякого вранья я нечаянно проговорился всего два-три слова но в них промелькнула крайняя истина да вы по счастью не обратили внимания его увели и тем окончился наш довольно такие дьявольский диалог Фальтер не только ничего мне не сказал но даже не дал мне подступиться и вероятно его последнее слово было такой же издёвкой как и все предыдущие на другой день скучный голос его зятя сообщил мне по телефону что за визит фальтер берёт 100 франков я спросил почему собственно меня не предупредили об этом и он тотчас ответил что в случае повторения сеанса два разговора мне обойдутся всего в полтора ста. Покупка истинная даже со скидкой меня не приключала, и отослав ему свой непредвиденный долг, я заставил себя не думать больше о Пальтере. Но вчера, да, вчера я получил от него самого записку из госпиталя. чётко пишет, что во вторник умрёт и что на прощании решается мне сообщить, что тут следуют две строчки, старательно и как бы иронически выморенные. Я ответил, что благодарю за внимание и желаю ему интересных загробных впечатлений и приятного припровождения в вечности. Но всё это не приближает меня к тебе, Мой ангел. На всякий случай держу все окна и двери жизни Настиш открытыми. Хотя чувствую, что ты и не снизойдёшь до старинных приёмов привидений. Страшнее всего мысль, что поскольку отныне ты сияешь во мне, я должен беречь свою жизнь. Мой бренный состав единственный быть может залог твоего идеального бытия когда я скончаюсь оно окончится тоже вы я обречён с нищей страстью пользоваться земной природой чтобы себе самому договорить тебя и затем положиться на своё же многоточие Париж 1939 год